Глава 107. Я никогда об этом не просила. Идёт время. Не знаю, сколько его прошло. Достаточно, чтобы Кол и его садисты-человеко-волки исчезли. Достаточно, чтобы по небу начал разливаться рассвет. Более чем достаточно для того, чтобы я осознала, что моих уз сопряжения больше нет. Боль наконец-то прошла. И в другом мире, в другое время это, наверное, было бы хорошо. Но здесь сейчас мне не хватает этого чувства так сильно, что я не в силах выразить свою тоску. Мне не хватает этого обжигающего жара. Не хватает этого жгучего холода. Не хватает мощи этого ощущения, которое заполняло меня всю. Потому что без него, без этой боли, Без этой муки во мне осталась только пустота, зияющая, бесконечная пустота. Я никогда не чувствовала такого прежде, никогда не представляла, что могу чувствовать себя так, как сейчас. Когда погибли мои родители, я оцепенела. Я была в гневе, я была потеряна, я кричала, но я никогда не чувствовала себя пустой. никогда не чувствовала себя уничтоженной. Теперь я пуста. Я уничтожена. И я даже не могу заставить себя перестать ощущать безразличие. Время уходит, секунды превращаются в минуты, которых у меня нет. Мне надо выйти на арену вместе с Джексоном. Надо выйти прямо сейчас. Мы должны сразиться с этой скверной, с Сайрусом и тем злом, которая словно раковая опухоль разъедает круг и всё то хорошее, что когда-то могло быть в нём. Но я не могу даже подняться с земли. Я смотрю на Джексона и вижу, что он тоже всё ещё лежит на земле. Но в отличие от меня, он не растянулся, а сжался в клубок, обхватив голову руками, как будто пытаясь защититься от очередного удара. Но больше не будет никаких ударов. Все удары уже нанесены. Коул в своей бесконечной злобе смертельно ранил нас. А я даже не подозревала, что всё к этому шло. Что ж, по крайней мере, теперь самое худшее позади. В какую бы темницу меня ни бросили, какие бы ужасные вещи Сайрус не замышлял, ничто не может быть хуже того, что уже случилось. По крайней мере, такого я больше не испытаю. Я делаю глубокий вдох и принимаюсь кашлять, когда снег заполняет мой нос и горло. Я переворачиваюсь на спину, движимая примитивным чувством самосохранения, и остаюсь лежать, потому что у меня нет причин делать что-либо ещё. Приближается восход, окрашивая небо в мириады цветов. Это длится минуту или две, затем его раскалывает молния, гремит гром. и прямо на нас надвигаются самые тёмные тучи, которые мне когда-либо доводилось видеть. «Грейс!» — зовёт меня Джексон, и голос его хрипл от боли и утраты. «Да, ты не можешь пойти туда», — сипит он. «Куда?» «На арену. Ты не можешь явиться туда без меня». «Я знаю». Он поворачивается на бок, протягивает ко мне руку, И я думаю о том, чтобы взять её. Хочу взять её, но до него слишком далеко. К тому же это всё равно не будет иметь значения. Соприкосновение пальцев не вернёт нам того, что мы потеряли. Я серьёзно, Грейс. Если ты пойдёшь туда, они убьют тебя или хуже того, увезут тебя в Лондон и будут медленно уничтожать. Глупый мальчик. Как он не понимает, что я уже уничтожена. Разбита на такое множество осколков, что их невозможно склеить. Мои родители мертвы. Моя память утрачена. Моих уз сопряжения больше нет. Так ради чего мне бороться? У меня не осталось ничего, ради чего стоило бы выходить на бой. Тучи приближаются, пока не заслоняют последние остатки света. С неба начинает идти дождь со снегом. Холодные и колкие частицы обжигают лицо, вытягивая из меня последние оставшиеся тепло. На меня наваливается тяжёлая апатия. Глаза закрываются. Разум начинает блуждать. Дыхание замедляется. Внутри звучит голос, говорящий мне, что в этом нет ничего страшного, что я могу просто остаться здесь. Могу позволить себе обратиться в камень. Я не помню последних 4 месяцев моей жизни. Может быть, если я достаточно долго останусь камнем, то не смогу вспомнить и всего того, что происходило со мной после. Я делаю последний вдох и посылаю всё к чертям.